Заниматься психомышечной тренировкой следует систематически, регулярно, последовательно. Ее можно использовать и в свободное от тренировок время, для поддержания спортивной формы, когда невозможно заниматься спортом в результате полученных травм и в других случаях. Повысит эффективность ваших занятий личная заинтересованность, а также предварительная установка на воображаемое действие и его особая эмоциональная окрашенность. При этом соблюдайте следующие рекомендации. Первое. Чем точнее представляемый образ движения, тем качественнее будет его выполнение. Второе. Образ движения обязательно должен быть связан с мышечно-суставным ощущением. Третье. Составляя модель психомышечной тренировки, учитывайте, что мысленное представление одиночного движения вызывает однократное сокращение мышц. Аритмических движений многократное. В то же время представление движения одной руки или ноги задействуют мышцы только этой конечности, тогда как мышцы других в этот момент остаются пассивными. Четвертое. В наибольшей степени тренирующий эффект проявляется во владении пространственными характеристиками движения, затем временными и в определенной степени силовыми. При этом, чем сложнее двигательное действие по своей кинематической структуре и координации, тем больше необходимо применять мысленное представление. Пятое. Если мысленный образ имеет чисто зрительный характер, то есть вы как бы наблюдаете за собой со стороны, то никаких микродвижений в мышцах не возникнет, хотя и будет казаться, что вы пропускаете этот образ через себя. Шестое. Эффективность воздействия мысленных представлений заметно возрастет, если их облекать в точные словесные формулировки. Представляя то или иное движение, проговаривайте про себя или шепотом, как его выполнять. В одних случаях слова произносите одновременно с мысленным представлением, в других – непосредственно перед ним. Как поступить в каждом конкретном случае, вам подскажет практика. Седьмое. Разучивая новый элемент техники, вначале представьте его выполнение в замедленном темпе, что позволит вам точнее осознать все тонкости изучаемого движения, а следовательно и вовремя устранить ошибки. Затем постепенно ускоряйте темп. Восьмое. При освоении нового технического элемента лучше мысленно представлять его, находясь в той позе, которая наиболее близка к реальному положению тела в момент выполнения этого элемента. Девятое. В тех случаях, когда мысленные представления реализуются не сразу, а с затруднениями, сознательно и осторожно связывайте психомышечное представление с соответствующими движениями тела и таким образом соединяйте мысленный образ движения с работой необходимых мышц. Подключайте имитацию движения. Десятое. Перед выполнением упражнения Сосредотачивайтесь не на конечном результате, а опирайтесь на мысленные образы тех действий, которые ведут к нему. Наибольший тренировочный эффект достигается при двигательно-мышечном представлении узловых моментов действия, его результативной сути. 11. Многократное и длительное психомышечное действие утомляет нервные центры. В итоге мысленные представления теряют свою яркость и четкость, становятся беспорядочными, расплывчатыми, что значительно снижает результативность тренировки. Поэтому задание целесообразно мысленно повторять 4-5 раз, а сложные и длительные упражнения – однократно.